Глава двадцать Каждую ночь, стоило только уснуть, он оказывался в одном и том же месте. Закрывал глаза в своей тесной комнате без окна, и мгновение спустя открывал их в удушливой пыльной тьме кошмарного старого дома среди коридоров, что бесконечными лабиринтами уходили в потустороннее запределье. Из непроницаемого мрака к нему выходили чудовищные кадавры, безобразно похожие на людей, и теснились вокруг, являя мистерии и тайны, столь отвратительные, что тонкая ткань памяти не выдерживала и рвалась, милосердно оберегая сознание от пропасти совершенного хаоса и безумия. И когда под утро его, наконец, отпускали, и он просыпался, обессиленный, изможденный, в простынях, пропитанных холодным потом, то не мог вспомнить ничего, кроме чувства неизбывного ужаса. А следующей ночью, изнуренный страхом перед неизбежным, он снова впадал в тяжелое забытие, и все начиналось сначала. Вилла Боргезе увидела его и запомнила. Каин пытался не спать по ночам, но когда тягучая, отупляющая, похожая на похмелье усталость, валила его с ног ранним утром или среди дня, то стоило на миг закрыть глаза — Он опять открывал их в зловещем ветшающем здании, только не в коридорах, а в густой темноте подвала или первого этажа среди завалов, покрытой плесенью рухледи. Ни перемена времени сна, ни смена места не спасали его от постоянного возвращения в холодное чрево мертвого дома, полное чуждых свету и жизни инфернальных порождений кошмара. Художник чувствовал, что угасает. Через незримую пуповину... Связавшую его со старой больницей уходили силы и желание жить. Наверное, он бы сдался. Смирился с тем, что однажды уснув, уже более не вернется к реальности, а навеки останется в сумрачном пыльном аду перепутанных коридоров и лестниц, или ускорил бы развязку, наложив на себя руки. Кто знает, может быть, в этом случае ему удалось бы разорвать роковые тенета и освободиться от рабства зловещей безжалостной силы, Обитающий в стенах бывшей туберкулезной лечебницы. Но сдаваться было нельзя, ибо в беде оказался не он один. Каин не просто так оказался у старого дома в ту ночь две недели назад. Конечно, он постоянно выезжал на этюды и предпочитал именно ночное время, когда характер и внутренняя сущность вещей открывались ему особенно полно. Просто обычно он сам искал натуру для зарисовок. А приехать сюда, к больнице, у северной оконечности острова Воронья-Глушь, Ему посоветовал друг. Нет, больше, чем друг. Коллега-художник. Ивана Каина даже с большой натяжкой нельзя было назвать человеком общительным. Ни в детстве, ни в юности у него не было ни друзей, ни даже того, кого можно было назвать приятелем или добрым знакомым. Конечно, в жизни Каину так или иначе приходилось контактировать с людьми и не только с продавцами в магазинах, врачами или представителями власти и социальных служб. Он был признан среди ограниченного круга городских живописцев с довольно специфическими творческими воззрениями, которые порой собирались в его комнате в коммунальной квартире, а порой туда же приходили юные дарования в стремлении приобщиться к уникальным методам создания невероятных и устрашающих в своем реализме картин, воспевающих строгое таинство смерти. Однако Каин никого не подпускал к себе слишком близко, ограничиваясь обсуждением предметов искусства, не без оснований предполагая, что более тесное и личное общение с любым человеком принесет больше неудобства и трудностей, чем выгод и удовольствия. Но было одно исключение. С Витей по прозвищу Богомаз Иван Каин познакомился много лет назад в психиатрической клинике где его очередной раз безуспешно лечили от визионерства, которое медицинская наука квалифицировала как галлюцинаторный бред. Витя оказался в больнице по другой причине. Он симулировал сумасшествие с целью переждать в тепле зиму, бывшую в том году на редкость затяжной и морозной. Там они и сошлись. Вначале перекинулись несколькими словами за ужином в общей столовой, потом разговорились на другой день в обед, а после при каждом удобном случае пускались в беседы о жизни смерти, религии или искусстве. ведь Витя был настоящим природным бродягой, добровольным отщепенцем, самостоятельно выбравшим путь по обочине жизни. Он нигде не задерживался надолго, не имел ни дома, ни денег в поясе, ни сумы, ни двух одежд, зато обладал выдающимися навыками выживания и удивительной жизнерадостностью человека, не обремененного мирскими заботами. Витя путешествовал из города в город, ведомый только ему слышным таинственным зовом, сродни тому, что знаком, вероятно, мигрирующим животным и перелетным птицам. При иных обстоятельствах или в другие века он мог бы стать путешественником, открывающим новые страны, первопроходцем, покоряющим неведомые пустыни и дебри, но в наше время стяжательство и отягощение лишним он был просто вполне довольным собой, беззаботным бродягой. А еще Витя Богомаз был художником. Правда, в отличие от некрореалиста Каина, живописавшего смерть, он любил рисовать жизнь. И так же, как Каин видел в смерти проявления трансцендентного и надмирного, считал истинным чудом любое проявление живой, торжествующей над смертью природы. Как можно догадаться, трудностей в поисках тем для разговоров и тем более споров у друзей художников не было. Каин искренне полюбил Богомаза, как дождливая осенняя ночь может полюбить солнечный майский полдень, раздражаясь противоположностью и ощущая, что они дополняют друг друга, как будто вместе пишут картину только разными красками. Один пасмурно-серый и черный, а другой золотой и небесно-лазурный. К тому же Витя Богомаз был необременительным другом. Он пропадал и вновь возвращался, исчезая на долгие месяцы или даже на годы, а появлялся на дни и недели худым, загоревшим и грязным, но неизменно веселым. Вот и сейчас, в конце марта, он объявился опять. Позвонил Кайну и спросил, нельзя ли у него остановиться на время. Вторая койка в комнате Кайна по-прежнему пустовала, но была одна трудность. Пребывание в общежитии посторонних строжайше не допускалось». Кое-как удалось договориться с комендантшей, рыжей теткой, с голосом такой силы, что она могла бы им не только бить стекла, но и орехи колоть, если бы захотела, о том, что богомаз может переночевать одну ночь. «Ничего!» — беззаботно махнул рукой Витя, когда они с Кайном пили крепкий чай в его коморке без окон. «Не переживай, дружище, сегодня у тебя перекантуюсь, а завтра найду что-нибудь. Сейчас потеплело, не пропаду». — Ну, а ты все покойников рисуешь? — Богомарс подмигнул, подначивая. — И да, и нет, — ответил тогда ему Каин. — Теперь я пишу другие портреты мертвых домов. И показал некоторые из последних работ. Утром Витя ушел, а поздним вечером позвонил возбужденный и нетерпеливый. — Ваня! — «Я тебе такую натуру нашел!» — звучал в трубке радостный голос. «Что там твои дома на месте кладбищ? Я тут пристроился пожить на недельку-другую в здании бывшей больницы. Сейчас адрес скажу. Приезжай вечерком на этюды. Ну и заходи, если будет желание. Народ тут гостеприимный». Той же ночью Каин поехал на остров и встретился взглядом с чудовищем, в чрево которого так беспечно вошел его друг. Едва отдышавшись после пережитого страха, уже на подъезде к общежитию позвонил Богомазу. Никто не ответил. Предчувствие несчастья навалилось, как мертвое тело. А когда той же ночью он первый раз оказался в лабиринте кошмара, стало ясно, Витя попал в беду, по сравнению с которой пугающие сновидения покажутся сущей безделицей. Каин был в отчаянии. «Друга нужно спасать только как». Обратиться в полицию с заявлением о пропавшем в заброшенном доме бродяге немыслимо и бесполезно. Пойти самому совершенно исключено. От одной мысли об этом Каин цепенел от неизъяснимого ужаса. Впрочем, один раз днем он, собрав всю отвагу и волю, какие у него оставались, все же доехал до бывшей туберкулезной больницы, прошелся вдоль стен, ощущая, как на него смотрят пыльные черные окна, будто хищный зверь, до времени притворившийся спящим, следит за жертвой сквозь прищуренные веки. От дома исходили одновременно и угроза, и приглашение войти. И это было похоже на самоубийственный зов, который слышит порой человек, подходя к краю бездны или заглядывая в реку с моста. Этому зову невозможно было противиться, и Каин, почти против воли, не чувствуя ног под собой, дошел до границы двора и заглянул внутрь. Оттуда ответили взглядом. Он отшатнулся и побежал. Время шло. Ночные кошмары терзали сильнее». Никаких идей по спасению друга в голову не приходило. Каин решил, что хотя бы попробует разузнать про зловещее место побольше. Разумеется, компьютера у него не было. А про всемирную сеть он знал в основном понаслышке. Но в интернет-кафе на Невском проспекте какой-то юноша, судя по приветливости и жизнерадостности иногородней, немного помог ему разобраться с поисковыми сервисами. К концу дня живописец прочитал все, что было доступно в сети, в ответ на запрос, состоящий из 16 букв и двух цифр 6, адрес кошмарного дома. Подробности напугали не меньше, чем ночные видения. Ни один из хозяев земли, на которой стояла больница и домов, что там строились, не владел этим местом дольше нескольких лет. Еще до застройки острова, сменившего имя Своронье и на аптекарский совсем рядом располагалось временное кладбище Петропавловского собора. Там хоронили усопших во время весенней и осенней распутицы, когда отсутствие постоянных мостов не позволяло переправить тела в центральную часть Петербурга. Позже землю кладбища отдали под огороды, а сейчас на их месте стояла детская психиатрическая клиника, что примыкала вплотную к мрачным стенам бывшего диспансера. Неподалеку была дача Аллеров, где проводил свои дни погрузившийся в безумие батюшков. С начала XIX столетия участок земли постоянно переходил от владельца к владельцу. После того, как последний из них разорился, в 50-х годах позапрошлого века тут открыли увеселительное заведение под названием «Вилла Боргезе». Ресторация в Рите, оркестр из 46 человек под управлением дирижера итальянца, а на втором этаже номера для интимных свиданий. Через три года пожар уничтожил злачное место, но оно возродилось из пепла под именем бриллиантовой виллы, где пели цыгане с тирольцами. Еще через год сменило хозяина и переименовалось в кафе Шантан, потом в ассамблею, хуторок и минувшее время, пока, наконец, тут не выстроили каменный дом, тот, что стоял и поныне. Два купца, открывшие в нем богодельню для разоренных ремесленников, видимо, знали, с чем придется иметь дело, и в здании богодельни была устроена домовая церковь. Вилла Боргеза притихла почти на полсотни лет, пока большевистская власть не осквернила святыни и не поместила на трех этажах приют для беспризорников и малолетних бандитов. В годы войны там был госпиталь. А потом еще на полвека туберкулезный диспансер. Видимо, то, что с древних времен живет в этом месте, устраивало такое соседство. История последних лет особенно впечатляла. Лет десять назад неизвестный инвестор перевез за собственные средства туберкулезный диспансер подальше на берег залива и выкупил здание у городских властей под создание ресторанного комплекса. Но у виллы Боргезе были другие взгляды на этот проект. Четыре года работы почти не велись. Бригады строителей появлялись и исчезали поспешно, даже не успев очистить внутренние помещения от мебели и бумаг, оставшихся от диспансера. В конце концов инвестор вернул опустевшее здание городу. Три года назад заявку на реконструкцию виллы подала прокуратура, организация которой уж точно нет дела мистических тайн и историй. Ветшающий дом обнесли забором, заколотили входы и выходы, и вновь ничего. После второго пожара подряд и панического бегства третий по счету бригады строителей и прокуратура сочла за благо отказаться от затеи обжить виллу. Здание осталось предоставлено времени, ветру, бродягам и тому, что жило тут испокон века. Изучение исторических справок не только не помогло, но погрузило Каина в еще большее уныние. Пролистывая беспорядочно страницы старых городских новостей, он наткнулся на заметку прошлого года о пожаре в его старом доме. Центр, проходные дворы, затрудненный подъезд для спасателей в результате обрушения перекрытий и кровли. Подробности той страшной ночи помнились смутно, как будто сквозь сон или транс. Дым, заполнивший коридор, крики пожара, выстрела, а потом рыдающий на плече сосед Федот Зельц, санитар-некрофил, оплакивавший погибшую в пламени, давно уже неживую возлюбленную. «Стоп!» Каин вздрогнул. Что-то в воспоминаниях показалось ему важным. Так, еще раз. Вот валит дым, он сам то ли спит, то ли в трансе, кто-то кричит, и выстрелы. Вспомнил. Художник едва не хлопнул ладонью полбу. Ну, конечно. Тот человек, что приходил к ним в квартиру раза два или три, высокий, худой, с интересом слушавший разговоры Каина об искусстве и очень внимательно рассматривавший картины. Он представился похоронным агентом, но Каин слышал, как в коротком разговоре с соседом, тем самым Зельцем, человек произнес аббревиатуру ФСБ. Да, художник подслушивал тогда под дверью. Надеялся, что за Зельцем пришли полицейские арестовать за некрофильские фокусы. Как же звали того человека? Художник напряг память. Гронский, точно. Имя так и не вспомнилось, но это было неважно. И это его голос он слышал во время пожара, и выстрелы, вот кто ему нужен, знакомые из ФСБ. Конечно, он вспомнит художника-некрореалиста и поможет спасти Богомаза. Каин не давал себе осознать, сколь зыбка была привидевшаяся возможность, и какими по-детски наивными выглядели надежды. Но как найти Гронского? Может быть, Зельц что-то знает». Каин поспешил в общежитие и принялся рыться в старых чудом спасенных из горящей квартиры бумагах. Их было немного, но между потрепанным паспортом и медицинской картой из психиатрической клиники нашлась записная книжка в кожаной мягкой обложке. Старая школа. Записывать номера от руки. Он нашел номер мобильника Зельца и позвонил. Соседа тот, конечно, узнал, но на вопрос среагировал нервно. «Не знаю его и знать не хочу!» Пробумнил Зельцу Грюма. «Лучше бы и не встречал никогда. Из-за него все мои беды. С работы уволили по его милости, да и пожар тот, уверен, тоже он учинил. Прощайте!» Каин закричал. «Ну, хорошо», — подумав, ответил бывший сосед. «Если уж вам, Иван Арнольдович, так приспичило, подскажу номер женщины, которая с этим типом точно знакома. Мы раньше работали вместе. Назарова Алина Сергеевна, судебно-медицинский эксперт». Каин дрожащей рукой записал продиктованные цифры. На улице вечеряла, подступала сонливость, нужно было спешить. Кто знает, переживет ли он эту ночь. Художник набрал семь цифр и ждал, машинально подпевая гудкам. Трубку долго не брали, пока, наконец, женский голос как будто издалека не ответил. «Назарова слушает». Каин почувствовал, что у него перехватило дыхание. «Я слушаю, говорите?» Он откашлялся. «Алина Сергеевна, здрасте. Меня зовут Иван Арнольдович Каин, я художник». — Не уверен, что мое имя вам что-нибудь говорит. — Почему же? — ответила женщина, чуть помолчав. — Припоминаю. — Какое у вас ко мне дело? —